Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея ещё не видала, между тем, как все молодые соседки только об нём и говорили. Ей было семнадцать лет. Чёрные глаза оживляли её смуглое и очень приятное лицо. Она была единственная и следственно балованное дитя. Её резвость и поминутные проказы восхищали отца,